Это звучит так, как будто вы хотите представить её перед судьёй, сказала я. Если бы я знала, как близко моё замечание было к правде, то я садилась бы в салон не в таком хорошем настроении. После того, как мама наконец была готова, поездка в Темпль для лондонских отношений прошла довольно-таки быстро. Мы только три раза попали в пробки и спустя 50 минут уже были на месте. Хотя я снова спросила себя: "Ну, почему мы просто не могли поехать на метро?" У входа в штаб-квартиру нас поприветствовал мистер Джордж. Я заметила, что он выглядел сегодня серьёзнее, чем всегда, и его улыбка была какой-то вымученной. Гвиндалин, мистер Марли проводит тебя вниз на элапсирование. Грейс, вас ожидает в зале дракона. Я вопросительно посмотрела на маму. Чего они хотят от тебя? Мама подняла плечи, но неожиданно стала казаться очень напряжённой. Мистер Марли вынул из кармана чёрный чер шёлковый шарф. Пойдёмте, мисс. Он взял меня за локоть, но тут же отпустил, и едва увидел мой взгляд. С сжатыми губами и пылающими красными ушами он прохрипел: "Следуйте за мной. У нас сегодня очень плотный временной план. Я уже на строе хронограф". Я бросила маме ободряющую улыбку, а затем потащилась по коридору вниз вместе с мистером Марлей. Он набрал необычайный темп и, как всегда, разговаривал сам с собой. На следующем углу он едва не врезался в Гедона. если бы тот не увернулся, сохраняя присутствие духа. Доброе утро, Марлей, небрежно сказал он, когда тот достаточно запоздало совершил какой-то маленький странный прыжок. Моё сердце тоже, когда на лице Гедеона при виде меня расцвела широкая улыбка, имевшая размеры восточной дельты Ганга, ну, по крайней мере. "Хай, Гвенни, хорошо выспалась?" с любовью спросил он. "Что вы делаете здесь наверху? Вы уже давно должны быть у мадам Россини и одеваться". разбушевался мистер Морлей. У нас действительно сегодня очень плотный временной план, и операция Чёрный турмалин Тереса. Ну так идите просто вперёд, Морлей, приветливо сказал Гидеон. Я приду с Гвиндалин через пару минут, и в заключении я в секунду переоденусь. Вы не начал мистер Морлей, но тут же от взгляда Гидеона исчезло всё дрожь любви, и он стал таким холодным, что мистер Морлей втянул голову в плечи. Но «Ну, вы не должны забывать завязать глаза. Ещё сказал он и протянул Гедеону чёрный шарф, поспешил длинными шагами прочь.